Комиссар подумал немного и спросил, «Если Бог не позволил человечеству погибнуть, значит, мы ему еще зачем-то нужны?» «Это вопрос к Богу, милейший!» «Может быть, Он просто не выдержал, глядя, как люди Его именем бьют друг друга!» «Меня, кстати, давно интересует вопрос, есть ли у Бога нервы?» Отец Петр вздохнул. А, возможно, мы созданы для развлечения, Господа Бога, Эткие игрушки, которыми он еще не наигрался. А может, все еще проще? Разве не естественно, что Создатель любит свои создания? Отец Петр рассмеялся. Послушайте, неужели вы вправду ничего этого не помните? Абсолютно. Честно, — ответил Гарк. — Ну, тогда расскажите мне немедленно, что ж такое с вами могло случиться, чего вы вовсе потеряли память? И главное, куда же потеряли вашу структуру воды? Это ведь совершенно невозможно! Снова произнес отец Петр непонятные слова. Комиссар раздумывал, нафантазировать ли какую-нибудь невероятную историю, или просто уйти, поблагодарив отца Петра. Но тут в храм стали заходить люди. Они шли группками, или по одному, кланялись отцу Петру и уходили в дальний конец храма. — Господи, уже начинается служба! — всплеснул руками отец Петр. — Как же долго мы с вами говорили! Он двинулся было навстречу входящим, но затем, будто что-то вспомнив, вернулся к гарду. — Если вы желаете, милейший, я с удовольствием приглашаю вас на мою службу. Отец Петр немного помолчал и добавил. — Если вы, конечно, не боитесь. Гард искренне удивился. — Чего ж мне бояться? Отец Петр снова расхотался Смеялся он по-настоящему, искренне и весело. Так смеются люди, достигшие гармонии с жизнью. Отсмеявшись, отец Петр сказал, — Вы и вправду ничего не помните, милейший. — Как же вам нелегко жить? — Нет, вы определенно должны добиться, чтобы отыскали вашу структуру воды. Определенно не может быть такого, чтобы она пропала. Так просто не бывает. Про неясную структуру воды слушать было неинтересно. И комиссар снова спросил, — Вы не ответили... Чего ж мне все-таки бояться? Службы в церквях не запрещены, а вот беспокоиться о граждан запрещено. Это, я думаю, помните даже вы, — отец Петр улыбнулся. Поэтому создатели спокойствия иногда решают, что наши встречи в храме мешают спокойствию других, и тогда нас разгоняют, иногда жестоко, так что... Комиссар, разумеется, пошел на службу. Об опасности он и не думал, размышлял совсем о другом. Странно, почему полицейские в этом мире называются создатели спокойствия, а, например, не хранители, было я вам точнее? Удивительно, но хочу же всем, нам так хочется быть именно создателями. К кому мы хотим приблизиться, наивный? Глава шестая Пока прихожане собирались в храм, гард стоял у крошечного окошка и смотрел на небо. Маленький синий прямоугольник в окне казался близким.